Глава 21 Макс плавал в вязком киселе из размытых протяжных звуков, лишь отдаленно напоминающих бессвязную человеческую речь. Они вторгались в черную пустоту, которая когда-то была его сознанием, и мешали перезапустить операционную систему, управляющую его мозгом. Собственного тела Максим не ощущал, но почему-то был уверен, что выжил, и его душа еще не покинула привычный мир. «Стикс» – слово, по звучанию похожее на удар тонкого хлыста, нарушило неторопливый ход мыслей, и Макс открыл глаза. Над его головой располагался идеально белый прямоугольник потолка, в центре которого матово поблескивал плоский плафон светильник. Неужели он оказался на земле, а все воспоминания, разом заполонившие память, были всего лишь кошмарным сном или горячечным бредом? Максим повернул голову и в слепящем свете, льющемся из панорамного окна, увидел еще несколько кроватей. Большая часть из них была занята пациентами, опутанными проводами и трубками, тянущимися к ним из серых прямоугольников над никелированными плоскими изголовьями. К его правой руке также был подключен тонкий прозрачный шланг капельницы, по которому поступала в вену какая-то люминесцирующая жидкость. А запястья были надежно зафиксированы прочными ремнями. «Очнулся, наконец!» – раздался тихий, смутно знакомый шепот из-за спины. Макс обернулся на голос и увидел лицо Грина. Привязанный парень лежал на соседней кровати и широко улыбался. Макса захлестнула радость, мгновенно сменившаяся отчаянием. Осознание факта, что он все еще находится в Стиксе, уничтожило все положительные эмоции в зародыше. «И тебе не хворать!» кисло произнес Максим и подмигнул другу. «Где мы?» «Судя по стерильной чистоте и виду медицинской аппаратуры, в плену у внешника». Грин нахмурился и бессильно сжал кулаки, от чего трубки, выходящие из его вен, заколыхались. Видимо, готовят к разделке. «А вдруг сия участь нас минует?» «Не минует, а минет, друг мой. И, к сожалению, ударение не на последнем слоге», ответил Никита, вздернув брови. «Мы не в кино, Макс, и наша судьба предрешена». «Изменить ее может разве что чудо». «Понятия не имею. Об этом ты мне рассказать должен. И о том, как мы здесь оказались, тоже». «Да нечего рассказывать», – тихо произнес Макс и отвернулся от друга. «Между двух огней попали, как курвощи. В неравной складке сошлись внешники и твари, а мы случайно оказались в гуще битвы». «Как говно в протоке», – добавил Грин и скривил губы. «Дальше можешь не грузить. Понятно, что победили незараженные». «Оба варианта дерьмовые, но мы все еще живы». Это лучше, чем быть сожранными местными зомби. Обсудим это, когда нам яйца отрежут и положат под капельницы отращивать новые, сказал Грин и отвернулся к окну. «А ты проверил?» – Макс улыбнулся. «Они у тебя еще на месте?» «Да, Евгений Ваганыч», – ответил Грин и вновь посмотрел на Макса. «Ты пытаешься утешить или имеешь на меня какие-то виды?» «Подумал, что невелика потеря, если отрежут», – язвительно сказал Макс. «Все равно не пользуешься, болтаются без надобности, только ходить мешают». «Я хороший танцор», – с кривой усмешкой парировал Грин и собирался продолжить, но замолчал, потому что больничную тишину нарушил звук открывшейся двери. В палату вошли двое широкоплечих мужчин в бирюзовых халатах и с респираторами на лицах. Вслед за ними через порог шагнула девушка в камуфляже. Ее лицо было наполовину скрыто серыми фильтрами маски полной биологической защиты, Но большие синие глаза Максим узнал сразу. «Вот этих вчера взяли?» Девушка небрежным жестом указала на Максима и Никиту. «Да», – один из врачей кивнул, – «готовим к трансплантации». «Я их забираю», – решительно заявила девушка. «Мне поручено доставить их в исследовательский центр. Эти молодые и здоровые особи подходят нам как нельзя лучше». Она скользнула взглядом по лицу Максима, а затем Никиты, но не выразила никаких эмоций сделав вид, что их не узнала. «Вам все подходят, даже старики. А как нам план по сбору биоматериала выполнять?» Раздраженно спросил один из мужчин и резко повернулся к девушке. «Это не мои проблемы». Она пожала плечами и положила руку на кобуру. «Отключайте капельницы, надевайте на них наручники, везите к выходу и грузите в машину. Одежду их тоже доставьте. Мне по портным ездить некогда». Девушка развернулась и решительно направилась прочь из палаты. И заметьте, я забираю лишь четверых, хотя могла бы изъять вдвое больше доноров. «Ваша доброта не знает границ», – произнес все тот же мужчина с иронией в голосе и шагнул следом. «Спасибо, что хотя бы персонал для опытов не используете. По поводу вас я обязательно сделаю соответствующее предложение руководству», – донес все удаляющийся женский голос из коридора. «Это была Инга?» – удивленно спросил Грин, приподняв голову над подушкой. «Да» растерянно подтвердил Максим. «Совпадение или она специально явилась сюда по нашей душе?» «Конечно, специально», – уверенно ответил Никита. «Зуб даю, что двое других – это проф и фил». «А как она узнала?» «Неважно», – Грин покачал головой. «Меня больше волнует причина ее появления. Мне не верится, что твоей подругой движет чистый альтруизм. Что ты имеешь в виду?» «Должен существовать более веский повод, чем твой эрегированный член», – задумчиво произнес Грин и на его лице проявилась озорная улыбка. К тому же он довольно средних размеров. Она уже спасла меня однажды. Почему бы чудесному сценарию не повториться вновь? Макс вопросительно вскинул брови, проигнорировав шпильку Грина. «Женская душа потемки», – философски заметил Грин и отвернулся к окну. «Главное, чтобы она не оказалась кромешной тьмой». Броневик внешников больше напоминал разросшийся в размерах электромобиль Тесла чем привычную русскому глазу боевую машину пехоты. Темно-серая броня матово поблескивала в лучах заходящего солнца, и Максим не мог отвести взгляд от плавных изгибов пулите пробиваемого корпуса. Грин сидел рядом и с тоской наблюдал за тем, как санитары внешников грузят в темный провал открытой задней двери носилки с прикованными к ним бесчувственными телами профессора и философа. Он поминутно сжимал кулаки и слегка натягивал короткие цепи наручников которыми был пристегнут к больничному креслу каталки. Наручники тоже были необычными. Два пепельно-серых кольца без единого стыка, обхвативших запястье. Видимо, они вышли из-под руки того же промышленного дизайнера, что и броневик, который вскоре повезет их куда-то в неизвестность. Санитары закончились носилками и принялись за дизайнерского вида кресла каталки. Легко закатив их внутрь машины по откинутой к земле, выполняющей роль металлического пандуса двери, Они надежно зафиксировали кресла в открывшихся стенных углублениях и покинули полутемный салон. Снаружи отливающее металлом, изнутри лобовое стекло машины было совершенно прозрачным и пропускало достаточно света, чтобы Макс мог рассмотреть горящие яростью зеленые глаза Грина на его окаменевшем лице. Они сидели напротив друг друга у самой двери, а носилки лежали на полу глубже в салоне. Их ручки практически касались футуристических серых кресел, в которых расположили Синга и какой-то мужик в камуфляжной форме и респираторе. «Поехали уже. Терпеть не могу эту живодерню», сказала она с отвращением, и ее коллега молча кивнул. Передняя консоль вспыхнула голубыми линиями, и на внутренней поверхности лобового стекла заплясали огоньки. Броневик бесшумно тронулся с места и поплыл по идеально ровной дороге. Миновав небольшой сквер, они выехали к серым воротам, по обе стороны от которых тянулся бесконечный забор, увитый спиралями колючей проволоки. Металлические створки ворот медленно поползли в противоположные стороны и Максим на мгновение поверил, что лесная дорога впереди приведет их к освобождению, а не к новому плену. Судя же по скептическому выражению лица, Грин не разделял его оптимизм. А обменяться мыслями и подискутировать на интересующую обоих тему мешали две серые полоски скотча, плотно заклеившие их рты. Проглатывая неровности старой дороги, броневик ехал в тени вековых деревьев. В салоне стояла абсолютная тишина, нарушаемая лишь тихим скрежетом металла о металл и тяжелым дыханием пленник. Надежды Максима на скорое освобождение таяли с каждой минутой. И его настроение становилось все более мрачным. Никита сидел напротив, откинув голову на мягкий пластик обшивки, и смотрел ему в глаза, практически не мигая. Макс хотел бы увидеть во взгляде боевого товарища хотя бы толику оптимизма, но не находил в нем ничего, кроме отрешенности, или, вернее сказать, обреченности. «Запускаю дронов», – объявила Инга, и корпус машины отозвался легкой вибрацией. «Перестраховываешься?» Спросил мужчина за рулем и усмехнулся. «Зараженных боишься или людей?» «Береженого Бог бережет», ответила Инга и обернулась, посмотрев на пленников. «Что это за вип-персон мы перевозим?» «С чего ты взяла, что они випы?» «Фрэнк, а тебе каждый день для перевозки сраных рейнджеров технику Нолдов выдают?» «Даже предположить не могу, кто они». Парень равнодушно пожал плечами. Лен сказала, что ребята кваза какого-то перевозили. Вот он действительно был важной шишкой. «А с ним что-то случилось?» «Ага», – Фрэнк кивнул, «как сквозь землю провалился». «А какое отношение он к нам имел? Один из муров, что ли?» «Нашим агентом он был. Под прикрытием работал», – нехотя ответил парень. «Из пекла возвращался и вез что-то ценное». «Наши в пекле?» – удивленно спросила Инга и уставилась на Фрэнка. «Под прикрытием? Ты ничего не путаешь?» Лен говорит, что мы ищем управляемый выход на землю, но это большая тайна, так что никому ни слова. Фрэнк, тебе такие новости Лен в постели выбалтывает? игриво спросила Инга и взерошила коротко стриженные волосы мужчины. Крутить шашни с секретаршей босса очень выгодно. Ну да, он невозмутимо кивнул и усмехнулся. А я выбалтываю тебе. Но в одной постели все еще не было. Фрэнк, ну не начинай. Мы же с Элен лучшие подруги. Я все еще не теряю надежды, парень беззаботно рассмеялся. Если тебе понадобится крепкое мужское плечо, обращайся. В салоне вновь воцарилась тишина, и Максим с удивлением обнаружил, что слушает разговор, затаив дыхание. Но вовсе не потому, что речь идет о нем. Он ощутил распирающую нутро ревность и тлеющую в глубине души надежду, что у Инги нет парня. Видимо, Грин читал его, как открытую книгу, потому что отрешенность в его взгляде сменилась иронией и сарказмом. «Все чисто. Дроны возвращаются», – доложила Инга, внимательно рассматривая проекцию карты на лобовом стекле. «В радиусе пяти километров нет ни одного живого существа». «Отлично», – сказал Фрэнк. «Тогда ты не будешь возражать, если мы остановимся, и я уйду отлить». «Валяй», – Инга кивнула. Это будет нарушением всех существующих инструкций, но я отключу систему слежения. И подожди немного, пусть дроны вернутся. Водительская дверь с шипением отъехала в сторону, и в салон ворвались потоки свежего воздуха. Фрэнк легко спрыгнул на мягкую траву и зашагал к ближайшим кустам. Когда напарник отдалился от машины на десяток метров, Инга молнией метнулась в салон и склонилась над Максимом. «Рассказывай!» Коротко выдохнула она и рванула скотч с его лица. «Что рассказывать?» – переспросил Макс, с трудом удержавшись от крика. «Больно же!» «Не Юли!» – раздраженно прошипела девушка. «С квазом что?» «Мертвее мертвого», – ответил Максим, немного помедлив. «Застрелили мы его. Случайно». «Черт!» – Инга ударила кулаком по мягкому пластику переборки. «Что он с собой вез?» «Пустой чемодан». «Ты уверен?» «Сам проверял. Разве что на запчасти его не разобрал» ответил Максим, не отводя взгляд от взбешенных глаз Инги. Несколько секунд она молча на него смотрела, а затем одним быстрым движением прилепила полоску скотча на лицо и прыжком вернулась в свое место. «Не жильцы вы больше!» – шепнула вдруг Инга и обернулась. «Прощай, Макс. Видимо, все же не судьба». Утерев выступившие на глазах слезы, она повернулась к возвращающемуся к машине Френку. На девичьих устах вмиг возникла доброжелательная полуулыбка. «С облегчением», – сказала Инга, усмехнувшись. «Парням с этим проще». «За такую простоту мы расплачиваемся всю жизнь», – ответил Фрэнк, устраиваясь в кресле поудобнее. «Это чем же?» Отсутствие множественных оргазмов», – произнес парень страдальческим тоном и раскатисто рассмеялся над собственной шуткой. Инга напряженно улыбнулась, посмотрела в проем открытой двери – И ее красивое лицо помрачнело. «Здесь мы даже дышать без масок не можем», с грустью сказала она и посмотрела в глаза напарнику. Не говоря уже о поцелуях на природе. О сексе в высокой траве можно даже не мечтать. «Это флирт или простая констатация факта?» уточнил он, вскинув правую бровь. «Я еще не решила», промурлыкала Инга и, перегнувшись через подлокотник, прильнула к Френку. «Но если ты обещаешь множественные оргазмы, «Буду над этим работать в поте лица», – серьезно ответил он и нежно приобнял девушку за шею. «Прости меня, Фрэнк! тихо сказала она, а затем громыхнул выстрел. Парень вздрогнул будто от удара, его серые глаза закатились и дергающееся в конвульсиях тело медленно сползло на пол. На какое-то время Инга застыла в неподвижности и остекленевшими глазами смотрела на труп. Серебристый. Похожий на укороченный бластер-пистолет в ее правой руке мелко подрагивал и индикатор заряда менял цвет с красного на зеленый и обратно. Наконец Инга восстановила самообладание, спрятала оружие в кабру и перебралась в салон. Она присела перед Максимом, аккуратно отлепила скотч от его лица и сняла респиратор. Долг платежом платежам, Я убила Фрэнка, чтобы спасти тебя», – прошептала она и обняла Макса за шею. Он был хорошим человеком, настолько, насколько это возможно в Стиксе. «Извини, что так вышло», – тихо ответил Макс, осознав, что слова благодарности прозвучат не к месту. Он замолчал и прижался щекой к щеке Инги. Она была мокрой от слез. «Сейчас я освобожу вас, а вы не будете клупить. Хорошо?» Тихо произнесла Инга и, обернувшись, посмотрела на Грина. Никита кивнул и закрыл глаза в знак согласия. Инга достала из кармана два похожих на брелоки для ключей девайса и поочередно нажала на кнопки. Наручники и широкие зажимы, удерживающие голени пленников, раскрылись. «У нас мало времени. Вынесите его из машины», – попросила Инга и взяла Максима за руку. «Сделайте это без меня. Я не смогу». «Мы все сделаем», – заверил девушку Грин и аккуратно шагнул между носилками, на которых лежали Проф и Фил. «А ты пока займись нашими друзьями, хорошо?» «Я посмотрю, что с ними». Инга с облегчением кивнула. «Поторопитесь, система снижения отключена и скоро нас начнут искать». Фрэнк был тяжел. Парни еще ощущали слабость и не испытывали к убитому никаких чувств. Но честно исполнили обещанное и отволокли труп в чащу, метров за сто от лесной дороги. Они, не задумываясь, пристрелили бы его ради собственного спасения. Но сложившаяся ситуация обязывала проявить почтение. Инга молча ждала их, сидя в водительском кресле. Ваши друзья жить будут, уже скоро отойдут от наркоза, равнодушно произнесла она, изъять у них ничего не успели. Это хорошо, сказал Максим, пряча глаза. А какие у нас планы? Все дороги Стикса ведут в пекло, ответила Инга, горько усмехнувшись.